Интерлюдия третья. Век первый. Спустя сотню лет после появления в этом мире, Один начал задумываться о том, правильный ли путь он выбрал. Иногда все шло совсем не так, как он планировал. Были хорошие моменты, но почему-то порой все шло наперекосяк. И вместо мирного расширения его империи получалась кровавая каша. Он сожалел о каждой смерти. на которую подтолкнул этот мир, но сделать порой ничего не мог даже при своем могуществе. Титаны ему явно удались. Он даже не вспоминал о сотнях загубленных душ, которые понадобились для того, чтобы создать этот новый народ. Порой ему казалось, что эти души теперь счастливы. Правда, он не мог быть в этом уверен. Он еще вспоминал время, когда считал использование семени Хауса неправильным. но теперь всё реже. Семя всегда подталкивало его, заставляя более щедро использовать свою силу. Это начинало ему нравиться. Это начинало его пугать. Вдруг, следуя этому пути, он станет совсем другим человеком. Да, он объявил себя Богом. Это было нужно для достижения своей цели, но он оставался человеком. Порой весьма несчастным. кроме тех моментов, когда он растворялся в силе семени. Он творил с её помощью порой поистине фантастические вещи. Иногда они приводили в ужас его самого. За эту сотню лет общество в его созданной с нуля империи изменилось. Сначала он подчинил те два маленьких племени, что устроили сражение на безымянном утёсе, ныне известном как мыс Одина. Теперь в империи соседствовало множество племен. Он разрушал их культуру, насаждая единую. Ведь многокультурный народ не будет един. Появятся внутренние конфликты. Поэтому он придумал культуру для империи и подавлял все другие. Впрочем, иногда удачные элементы других культур он вплетал в свою. Ему нужна была безраздельная власть над всем материком. и большой рост научного и технического прогресса. Первые плавильные печи для стали он создавал с помощью семенихауса, но дальше обучил инженеров, чтобы они могли сами делать доменные печи. Он научил их уже многому, расширил границы империи. Теперь настал момент для самого важного — основать академию и обучить свой народ». Рано или поздно люди устремятся к звездам, и тогда он сможет выполнить свою главную задачу.